Глава 64. Арина. Разлепила веки с таким трудом, что мне это показалось подвигом. Где я? Последнее, что помню, это дикая слабость, желание лечь. И как все плывет перед глазами. Очнулась, милочка, милочка, как вы себя чувствуете? А ваша фамилия Тройник? Повернула голову в бок. Было холодно, но, судя по всему, меня знобило. А еще я лежала голой среди всяких пищащих аппаратов и других коек. Тоже полных. Прошептала. «Да, мои дети». Женщина поджала губы. Было видно, что она не сильно довольна происходящим, и все вокруг ее неимоверно раздражает. «Не знаю, что насчет ваших детей, но им придется подождать. Вы в реанимации. У вас ковид?» И пневмония. Поражение легких. Пару дней тут понаблюдают, а потом в палату переведут. Телефон. Прошелестела я. А может еще прикурить дать? Милочка, это реанимация, а не курорт. Здесь жесткие правила. В туалет хотите? Вам вставать нельзя? Сейчас утку принесу. Какой кошмар. Но почему-то сил спорить не было. Меня сейчас волновало, как там мои дети. Кто с ними? Как они? Только это. И чтобы это выяснить, нужен телефон. Но, конечно же, мне его не дали. А через какое-то время я снова вырубилась. Сколько я спала, неизвестно. Потому что, когда я открыла глаза в следующий раз, на улице было темно. Ну, окно есть, и на том спасибо. Очень хотелось в туалет. Я повернула голову в бок и увидела проходящую мимо девушку. Как и та женщина, она была в специальном костюме и маске, а еще очках. «Арина, вы очнулись? У вас все хорошо? Вам просили передать, что с детьми все в порядке, не переживайте». Из глаз полились слезы. Облегчение затопило от кончиков пальцев и до корней волос. Я выдохнула, а потом покраснела. Но девушка, видно, давно работала медсестрой. «Вам в туалет хочется? Сейчас, я одну секундочку». Когда мы все сделали, она спросила у меня, все ли хорошо, чем она может помочь, и очень попросила снять на видео. Сбивчиво объяснила. Я папе ваших деток обещала. Он там сидит в коридоре уже несколько часов. Переживает. Ему никто ничего не говорит. Она осеклась. В комнату зашли несколько человек и подошли к койке рядом. Там явно лежала какая-то бабушка со странным аппаратом. Врачи начали тихо переговариваться. «Давайте поставим ей тот препарат». «Но он дорогой, нам просто так его сказали не выписывать». «Ты видел, какие там родственники? Думаешь, за деньгами вопрос встанет? Вон внук или сын сидит в коридоре до сих пор. Тогда вводим». «Ну да, повезло Арине Родионовне с роднёй. Они для нее все готовы сделать». «Я хоть и была в состоянии близком к сну опять». Но пару раз моргнула. Девушка рядом со мной тоже притихла. Она начала спешно поправлять мне подушки и делать вид, что обрабатывает что-то. Капельницу проверила. Взглядом велела мне пока молчать. Но на нас не обращали ровно никакого внимания. Все занимались Ариной Родионовной с ее родственниками. Вот это ирония судьбы. И если я подумала правильно... «Кажется, они вас перепутали. Я подойду, им скажу». «Нет. Машенька, вы же слышали. Они бы не дали этой женщине нужного лекарства. Пусть уж выхаживают. У меня же ситуация лучше». Девушка смотрела на меня во все глаза. Я же ощущала дикую усталость. Где-то на заднем фоне металось понимание, что Матвей сидит и беспокоится обо мне. «Конечно, лучше». Думаю, у вас все будет хорошо быстро. Я просто много больных видела. Пару дней в реанимации, а потом в палате недели две и выпишем вас. Главное, чтобы за эти сутки ситуация не ухудшилась. Такие сроки меня убивали. Кому нужен больничный контент? Никому. У меня все сроки пройдут. Про детей просто думать не хотелось. Там есть кому прикрыть. А вот как быть с работой? «Спасибо, Машенька. Снимайте меня. Ваша смена уже, наверное, закончилась?» На большие сил не хватило. Хотя нет. Еще я записала сообщение семье, что у меня все хорошо, и попросила смотреть за малышами. Самое главное, чтобы с детьми все было нормально. «Арина, держитесь. Я все же шепну своему руководителю, что вы тоже непростая девушка» что потом отблагодарят и все такое. Отдыхайте, эта дрянь все силы вытягивает. Что она говорила дальше и говорила ли, я не знаю. Меня снова отключило, и я лишь надеялась, что они не упустят капельницу, и что мои малыши будут в безопасности и любви. Почему-то мне казалось, что без меня они не справятся. Это я про многочисленных помощников.